Большинство североамериканских индейцев Канады в области прерий жили до прихода европейцев в составе биоциноза в Северной Америке. Число людей в племенах определялось количеством оленей и бизонов, и для ограничения естественного прироста нормой общежития были истребительные межплеменные войны. Целью этих войн не был захват территорий, покорение соседей, экспроприация их имущества, политическое преобладание. Цель была только убийство ради убийства.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 Они предпочитали ограничить прирост населения, предоставляя болезням уносить слабых детей, и тщательно воспитывали крепких, которые потом гибли в стычках с навахами и апахами. Вот и способ хозяйства иной, а отношение к природе то же самое. Остается только непонятным, почему навахи не переняли у индейцев Пуэбло навыков земледелия, а те не заимствовали у соседей тактику сокрушительных набегов. Впрочем, двоюродные братья апахов и навахов ацтеки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 завершающей составной частью биоцинозов. Точнее сказать, они вписывались в ландшафт. Некоторые исключения составляли якуты, которые при своем продвижении на север принесли с собой навыки скотоводства, привезли лошадей и коров, организовали синокосы и тем самым внесли изменения в ландшафты и биоциноз долины Лены. Однако эта антропогенная сукцессия привела лишь к образованию нового биоциноза, который затем поддерживался в стабильном состоянии до прихода русских землепроходцев.